Кряж, только что им покоренный, подобно скальному мысу, выдавался из остального нагорья. Колеблющиеся листва джунглей, оставшихся внизу, с высоты казалось морем, таинственным и темным, одетым непроницаемым покрывалом тропической ночи. А здесь наверху царствовала тишина. Ничто не нарушало ее, ни ветерка в воздухе, ни ладни живых существ в корявых кустах, одевших плата. Но ведь не сам же собой свалился тот камень, едва не увлекший скалолаза навстречу погибели. Что за твари обитали здесь, меж угрюмых холмов? Тропическая тьма показалась путешественнику густой вуалью, сквозь которую зловещие проглядывали жертвоватые звезды. Гнилостные испарения поднимались из джунгли, осязаемые, словно плотный туман. Скриившись, путешественник отошел прочь от обрыва,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 Порой он останавливался и с вызовом озирался вокруг, но ничто не попадалось ему на глаза. Кругом были только кусты. Они отступали тропу, словно темные призраки-недомерки. Поводы же сливались в сплошную черную массу. Темнота была жаркой и душной, и такой же вещественное, как и тишина. Лучи звезд трудом пронизывали ее. Наконец путешественник добрался до места, где снова начинался подъем. Здесь на глаза ему попалась небольшая рощица, казавшаяся глыбой тьмы в окружавших потемках. Человек осторожно направился в ту сторону, потом остановился. Его зрение, успевшее привыкнуть к темноте, различило между темными стволами какой-то расплычатый силуэт, явно не принадлежавший дереву. Транник помедлил. Силуэт оставался неподвижен. Он не пробовал приблизиться, но и не убежал. Неясная угроза исходила от него. Он таился, словно бы выжидая. Жутью веяла деревья, замерзших в темноте. Путешественник двинулся вперед, держа клинок наготове. Ближе, еще ближе. Он изо всех сил напрягал зрение, стараясь уловить первое же окружающее движение. Силуэт казался ему определенно человеческим, удивляла лишь полная его неподвижность. Еще несколько шагов, и все прояснилось. Перед ним действительно был человек, мертвый, чернокожий. Он стоял между деревьями, пронзенным множеством копий, пригвоздивших его ближайшим стволам. Одна рука была вытянута в повелительном жесте прямо вперед, вдоль длинной ветки, и ее удерживал кинжал, пробивший запястье. Окоченевший указательный палец торчал, как сучок. Мертвец словно бы указывал простертой рукой, указывал назад по тропе, по которой пришел человек. Смысл послания был совершенно ясен. Впереди ожидала смерть. Другого значения быть не могло. Путешественник, созерцавший жуткое предупреждение,